Глава 2. Одинокий заплыв. Трудности прибрежных мореходов. Основание и созидание. Внимание! Плавательное средство «Грозный писк» перегружено. Затраты маны на поддержание движения и выбранной скорости утроены. «Пыхты, пыхты!» Зло пробухтел я, сидя у крохотного и в чем-то смешного штурвала. «Как-как?» С живым любопытством поинтересовалась Роска, сидящая в шаге от меня и уткнувшаяся взором в пляшущий на кельваторной струе поплавок. «Фольклорное выражение, милая», — успокоил я. «Просто фольклорное выражение». «Уже пятый раз фольклорное выражение», — заметила дочь. «Папа так любит фольклор?» «Ну, клюет», — какая-то жадная и глупая рыба соблазнилась приманкой и клюнула тем самым даровав мне спасение от расспросов неугомонной юной пиратки божественных кровей. «Внимание! Плавательное средство грозный писк опасно перегружено. Затраты маны на поддержание движения и выбранной скорости учетверены». «Бом! Ну так же нельзя!» Уже в голос рявкнул я, с ужасом глядя, как облаченный лишь в длинные шорты мускулистый зеленый детина, втаскивает на борт какой-то немалых размеров обломок корабля. Обломок одного из первых судов, что был разбит или уничтожен, пеленой янтарной стены, окружавшей материк. Нам поминутно встречались плавающие на воде бочки и бочонки, доски и бревна, обломки палуб и куски мачт. И самоназначенный каптермейстер Бом не мог просто смотреть, как мимо нас дрейфует куча ценных вещей. И он тащил все на борт. Мы отчалили уже перегруженными. Теперь же несчастное плавучее средство трещало и грозило развалиться прямо под нами. Грозный писк — название явно взятое не с потолка. Большой парусный катамаран с прочной сеткой, натянутой между корпусами. В каждом из корпусов имеется трюм двухместная каюта. Высокая мачта легко выдерживает груз парусов. Само судно ухожено, и на нём почти ни царапинки. Грозный писк умудрился не побывать ни в одном бою, сначала служа быстроходным курьером, доставляющим небольшие, но ценные грузы между кораблями армады, а затем тащил за собой плоты с игроками, лишившимися места. Едва писк подошёл к берегу, как вся его команда попросту телепортировалась, воспользовавшись помощью артефакта, дарующего возможность локального прыжка. Время решало всё. Игроки рвались на материк. Катамаран остался дрейфовать на волнах, что медленно влекли его прямо на прибрежные рифы. Мы успели вовремя и спасли верное судёнышко от бесславной гибели. И посчитали, что, учитывая факт спасения и то, что судно было теоретически бесхозным, мы имеем полное право считать его нашей собственностью. Хозяйственный и явно бывалый Бом предложил перекрасить катамаран, сменить цвет парусов и название. Но остальные воспротивились. Красно-желтый, яркий окрас и смешное название всем пришлись по душе. Одно плохо — это не грузовой корабль. А мы несчастное судно перегрузили до невозможности. Оно просело в воду так, что натянутая между корпусами сетка касалась воды. Если бы не моя новая магия второго ранга, то даже при попутном ветре Писк не сумел бы двигаться так быстро и при этом еще и слушаться руля. Но летучим сорванцом, пляшущим на волнах, он больше не был. Это грузная калоша с запозданием, откликающаяся на движение руля. Поэтому я пребывал в постоянном напряжении. Абом не думал щадить мои нервы при полном попустительстве остальных членов команды и пассажиров. Кирея читала рыболовный справочник, поглядывая при этом на плавающую в ведре алую рыбешку, и пыталась определить её вид. Смешно. Справочник со старого материка, а рыба выловлена на новом. Впрочем, никто не говорил, что флора и фауна будут различны полностью. Обычнейшие ёлки и сосны росли здесь повсюду. И мало чем отличались от многократно виденных на старой земле. Ночь выдалась лунная, светлая. В другое время я бы порадовался. Но сейчас восторгом не страдал. Поглядывая на огромную луну со злостью, и желая ей поскорее скрыться за облаком. Внимание! Плавательное средство грозный писк опасно перегружено. Затраты маны на поддержание движения и выбранной скорости учетверены. Как хорошо, что объемы моей маны своей невероятной солидностью ужасают меня самого. Можно не бояться, что в самый нужный момент закончится бензин. Плюс у меня с собой несколько особых склянок, гарантирующих восстановление энергии. Дурное дело всегда легко начинается. Сегодня я убедился в этом еще раз, когда мы приступили к осуществлению задуманной авантюры. Похищение Катамарана прошло успешно, равно как и доставка его к первой точке. Там Бом и Кирея перетащили на борт немалое количество ящиков, тюков и досок. Я побоялся спросить, откуда полуорк их достал. Но вряд ли он их купил. Следом прибежал Док, едва таща на себе запасы целительной алхимии. Последним явился Орбит, за которым топал тяжело пыхтящий колыван, тащащий за собой большой бальсовый плот. На нём, на плоту, Мамон сейчас и плыл, тюкая по одному из бревен странным фруктом, напоминающим кокос, но с куда более прочной оболочкой. Мерный стук кокоса успокаивал. Не требовалось оборачиваться и проверять. Раз стук есть, значит мамон в порядке. Вот когда кокосом стучать перестанут, время нервничать. И благодаря же орбиту, мы сейчас были невидимыми. И все из-за мелодично пиликающего сверчка, сидящего в крохотной золотой клетке, подвешенной к гвоздю, вбитому в мачту. Я понятия не имел, что это за сверчок такой. Равно как и не ощущал некоего облака невидимости, что якобы нас окутало и надежно укрыло от чужих глаз. И я не удивлюсь, если эльф потом заявит, что это лишь веселая шутка. Впрочем, Роско упомянула, что ощущает в сверчке некую божественную силу. Ее слова прорастили в моей душе ростки доверия. И поэтому я не выбросил эльфа за вместе со сверчком. С трудом преодолевающий волну за волной грозный писк полз вдоль ночного побережья, уходя всё дальше и дальше. Волны с шипящим плеском налетали на катамаран, бормоча свои невнятные угрозы и нам солёными брызгами. Тускло светящие фонари покачивались над нашими головами, освещая груды груза. Нас сопровождал нудный стук заморского кокоса, и аккомпанирующие ему пиликанье божественного сверчка. Мы упорно двигались к своей пока неведомой и неизвестно, где расположенной цели. Одно известно точно. Остановимся мы только с рассветом, и никак не раньше. Но перед этим, когда только-только посереет горизонт, мы отправим вперёд изумрудного стрижа, чтоб полетит стрелой и будет мчаться так целых 22 минуты и 22 секунды, после чего уронит из клюва крохотную жемчужину. И едва так коснётся воды, как сработает мощный грузовой телепорт, что перенесёт катамараны плотку, плод, в воду жемчужине. Стрижи летают очень быстро. 22 минуты. За это время будет преодолена немалая дистанция. Орбиту удалось найти лишь один такой телепорт. Но и это немало. И это же позволит нам отойти от места первой высадки чужеземцев как можно дальше. Место первой высадки чужеземцев. Вернее, чужеземки а если уж совсем точно — чёрной баронесса. Цыганка-полукровка сумела осуществить свою мечту. Она первой ступила на заповедную землю Зарграда, и никто до сих пор не узнал, какое именно достижение она получила. Но картина уже появилась, как говорят вести, долетевшая со старого континента. Она умеет добиваться своего. Тихо покачал я головой, налегая телом на рулевое весло и заставляя катамаран отойти от торчащей из воды скалы. — Умеет. Изумрудная вспышка угасла. Грозный писк, успешно переживший магический перелет, по инерции с плеском резал волны. Паруса обвисли. Полный штиль. И мое заклинание заблаговременно остановлено. Я не хотел внезапно налететь на риф сразу после телепортации. — Папа, смотри! — Роско указывала на близкий берег. В этом месте побережье делало крутой изгиб, Образовав не слишком большую, но глубокую бухточку. Узкая полоса песочного берега отделяла воду от многовековых суровых деревьев. Множество птичьих гнезд на ветках. Небо ребит от пернатых охотников за насекомыми. В воде полно рыбы. Ее видно невооруженным взглядом и у поверхности, и у дна. В четверти километра виднеется узкая река, впадающая в океан у самого края бухты. Судьба! Удивленно произнес я, пожимая плечами. «Возможно», — согласил Бом. «Возможно. То есть здесь?» «Здесь», — кивнул я. «К берегу, пираты! Время разбить лагерь!» Прозвучало громко и властно. Мои слова наверняка вызвали глубокое уважение у всех, кто их услышал. Так, возможно, в свое время командовали первооткрыватели реального мира, когда корабли экспедиции наконец-то бросали якоря после изнурительного путешествия. Но в нашем случае не произошло ничего впечатляющего. Никаких многочисленных шлюпок, прыгающих по волнам. Я не стоял гордо на носу и не смотрел сурово вперед. Нет, ничего такого. Катамаран просто прошел еще несколько метров и замер на тихой воде совсем недалеко от песчаного берега. Не успел я продолжить отдавать приказы, как вся моя команда десантировалась на бальсовый плот с мамонтом и угребла на сушу, помогая себе веслами, шестами, ладонями и хоботами. Вскоре я остался на грозном писке в одиночестве, тихо жалуясь себе поднос на судьбу и работая рулевым веслом, заставляя катамаран выйти на мелководье. Мои действия вызвали любопытство у пары серошерстых белок, оккупировавших нависшую над водой толстую ветку и смотрящих на нас глазами и спускающими красные лазерные лучи, чтоб по очереди упирались в каждого из членов авантюрной экспедиции. Полное впечатление, что это прицел крупнокалиберной снайперской винтовки. Интересно. А если у белки вырвать глаз и примострячить его к луку, будет ли работать прицел? Чёрт, неужели у меня появилась страсть к вырванным глазным яблокам? Белки, не стреляйте, белки!» С лёгким надрывом в голосе на всякий случай попросил я, мило улыбаясь местным обитателям, сверлящим мою грудь биологическими лазерами. Лазерные лучи прерывисто мигнули, посветили мне в лоб, Затем сместились в сторону и уперлись в тоненько завизжавшую от ужаса огромную кедровую шишку, рванувшуюся прочь. Но далеко убежать не успела. Лучи еще два раза мигнули, и кедровая шишка разлетелась на куски с негромким хлопком взрыва. Орешки застучали по веткам, картечью прошлись по листве, стучащим дождем посыпались вниз. Следом спустились и белки, погасившие лучи смерти и принявшиеся за мирную вегетарианскую трапезу. Хотя шишка-то могла визжать и бегать, поэтому затруднительно решить, куда ее отнести — к флоре или фауне. Так может, сейчас белки не орешками кедровыми лакомятся, а селезенку хрупают? Интересные здесь места, — заключил я. О, да, — протянула Кирея, закрывающая голову мощным стальным шлемом. На меня взглянула Т-образная смотровая щель. Места здесь интересные. Если здесь такие белки, то какие же здесь медведи? «Боюсь, вскоре мы столкнёмся и с медведями, и с теми, кто их лопает на завтрак». Без особой мрачности заметил я, указывая рукой на медленно заваливающуюся гигантскую лиственницу, расположенную от нас в метрах в двухстах. «И с теми, кто здоровенные деревья валит одним ударом». «Игроков здесь пока быть не может. Рано ещё. Но у нас сутки в запасе до их появления. Может, меньше. Вряд ли больше». Территория гигантские, но дальние полеты и марш-броски в случайном направлении еще никто не отменял. Опять же, побережье и наличие удобной бухты. Так что мы можем рассчитывать на остаток сегодняшнего дня, на утро и, может, часть послеполуденного времени. Значит, спать в Реал мы не пойдем. Пожал я плечами, снова не испытывая ни малейшей мрачности. Напротив, чувствовал себя пташкой, смывшейся из золоченой клетки. В клетке у меня остался запас вкусной еды и обильное питье. Я потерял безопасность. Но заодно вместе с ними я оставил позади чрезмерно заботливых хозяев, умело притворяющихся верными друзьями. Можно ли винить в этом неспящих? Нет. Они не скрывают своего девиза «все ради клана». Но я жажду отдохнуть от назойливой заботы и постоянного хищного любопытства. Предлагаю подготовку площадки для будущего лагеря возложить на меня и кирею. Прогудел Бом, выглядевший сейчас крайне для меня непривычно. Дело в том, что обычно я разговаривал не с самим полуорком, а с его зелёной задницей, по обыкновению торчащей из травы, в то время как ее хозяин что-нибудь собирал с земли. В лучшем случае я беседовал с напряжённой спиной Бома, в то время как его одухотворённое жаждой на живое лицо было обращено на крону усыпанного плодами дерева, на кучу земли с поблёскивающими вкраплениями, на прогуливающегося вдали жирного кабана. Одним словом, он всегда смотрел куда-то ещё, но только не на меня. Сейчас же. Пулург был торжественен, спокоен, стоял ровно на месте, руки заложил за спину и с явным опытом и знанием дела оглядывался по сторонам и что-то уже про себя прикидывал. Площадку возьмем квадратную. Вон те 23 дерева снесем к чертям. Этим займусь я. Кирея разберется с белками. Не нравятся мне эти лазерные шишковзрыватели. Док проследит за мной и Кирой на расстоянии. Орбит? Ну, они с Ровской уже мастерят что-то. — Похоже на роколовку. — Полагаюсь на тебя, — коротко ответил я и, не выдержав, добавил. — А мне что делать? — А ты глава, вот и главенствуй. В сторонке где-нибудь, чтобы я тебя ёлкой не зашиб случайно. — И снова угрозы, — вздохнул я. — Ладно, пойду соберусь с мыслями вон на том пригорке, подальше от белок. А то эти серые заразы могут меня спутать с шишкой кедровой и взорвать. Тебя вряд ли спутают. — рассмеялась Кирея. — А вот окажись здесь чуланный вхан, и ему не позавидуешь. — И не говори, — отозвался я, припомнив внешний вид упомянутого Кирой создания. — Им сразу каюк придёт. — И вон тот пригорок тоже к чертям. Планировка должна быть простой и лаконичной. И к чуланному вхану все хитросплетения. Прямые перекрёстки, короткие и широкие проходы между шатрами и постройками. Четыре сторожевых вышки на ближайшее будущее. Частокол обязателен. Пока обойдемся магией. «Черт — Черт! — ревел медведем полорг, доставший из мешка двуручный и опасно поблескивающий топор. — Рабочих рук маловато. — Клыван, иди сюда. Будешь пахать, как слоны в Индии. Я тебе устрою облысение от натуги. Готовься оттаскивать бревна. Мамонт отозвался горестным стоном, с надеждой поглядывая на своего лысого хозяина. Тот был занят. Вместе с Роской они сооружали самую настоящую клетку, уже успев привязать её к длинной верёвке. Им обычной рыбы не хватает. Раков Зарградских решили наловить. Впрочем, у нас с собой есть бочонок пива, погружённый в магический стазис. Пиво свежее. Под раки пойдёт отлично. Раков нужно не меньше двух вёдер. Заметил я вслух, и дочь понятливо кивнула. Раки? Почему-то удивился Орбит. «Какие раки?» «Уже никакие», — буркнул я. «И про клетку не спрашиваю». «Босс, воткни в тот пригорок стреломет на шесте». «Окей, если утащить смогу». «Он лёгкий, а нам временная защита не помешает». «Тогда установлю три штуки и брошу семена древесных стражей. Их как часто бросать?» «Через каждые четыре шага рос», — крикнула Кирия, выглядевшая остальной статуей. «И не забудь полить их из золотой лейки». Помню. Семена древесных стражей невероятно дорогая штука. Просто невероятно дорогая. Их нигде нельзя найти самостоятельно. Можно получить только из рук ближайших советников эльфийского короля или его самого. Элитные существа, прикованные к одному месту, но от этого не ставшие менее смертоносными. Почти идеальная защита для таких мест, как лагерь в неизведанной местности. Особенно, когда число солдат ограничено, а вокруг много. Но цена то же самое, что закапывать мешки золота в землю. Через каждые четыре шага. Хорошо, что мы их спёрли. Ну, не я сам. Хитро улыбающийся эльф притащил. И вряд ли ему их подарили. Вонзив достаточно длинный и крепкий шест в вершину холма, я установил последний стрелометы из трёх и облегчённо вытер со лба воображаемый пот. Надо же создавать видимость тяжёлой работы. Иначе бом и меня припрежет на вырубку деревьев. Настала очередь семян древесных стражей, и, нащупав взглядом указанный полуорком край одной из сторон площадки для будущего лагеря, я направился туда, доставая из сумки мешочек и золотую лейку. Процесс прост до примитивности. Не требуется даже читать столь любимых эльфами заклинаний, долгих и крайне непростых для произношения. Эти их вечное завывание под пышными пологами вековых лесов. Авалора Валора, Мукаса, Дуолла, Аруна!» «До и летос!» Для истинных любителей достоверных ролевых игр. Я нравом попроще. Мне нравится заниматься зелеными насаждениями в благословенной тишине. «Рос, привет! А ты где?» Поглядев на столь мирное сообщение от черной баронессы, я лишь вздохнул и направил теплые дождики из золотой лейки на в неглубокой лунке семечко. Незаметно пролетели несколько минут, заполненные мирным созидательным трудом. Нового сообщения не последовало. Пока что. Но пробный выстрел сделан. И раз я не отвечаю, значит, дело нечисто. Ведь я в Вальдире. И на связь со мной не лихо болотное вышло, а глава легендарного клана неспящих. По всем законам жанра мне сейчас следовало начать отвлекающие маневры. Написать пытливой цыганке нейтрально восторженное сообщение вроде «Я везде, здесь супер! Отпишусь позже, дико занять сейчас!» И это даже враньём не будет. Я на самом деле везде. То бесшастую, где попало. Я дико занят. И здесь и впрямь супер. Даже моя многоопытная душа прожжённого игрока-фанатика невольно трепещет и замирает от суровых красот Зарграда и от ожидания чего-то особенного, возможно, скрывающегося вон за той толстенной лиственницей. Но я не хотел играть в слова и предложения с чёрной баронессой. Этой венгерской цыганке дай только шанс. И она сначала вцепится в тебя самым кончиком коготка, а затем вонзит в тебя и когти, и клыки, поймает тебя своей невероятно цепкой хваткой, и всё, пиши, пропало. Ты станешь частью однородной воинственной массы с названием «Неспящие». Единый организм и единый разум. Со мной это и случилось. Под конец великого похода. Как хорошо, что он завершился. До сих пор ручки от радости трясутся. Я ощущал себя не индивидуумом, а просто особой ложноножкой в навигаторской фуражке. Ведь начиналось всё с того, что я просто кувыркнулся за борт подвешенного над фонтаном огромного рекламного корабля, являющегося большущей и коварной ловушкой для одного наивного тупня. Кстати, тот корабль добрался до финиша. Я видел его, когда мы спасали катамаран Грозный Писк. Корабль стоял на якорной стоянке и выглядел бледной тенью роскошного себя прежнего. Но весельчак хотя бы уцелел. Другим так не повезло. И еще ещё на его мачте развивался ало золотой огромный флаг, говорящий, что корабль настолько сильно отличился в морских баталиях, что его наградили особым знаком. Чёрная баронесса не дождалась от меня ответа. Но пока молчала. Однако уверен, она уже пересчитала мою гоп-компанию по головам и поняла, что из разношерстной волчьей стаи уже пропало несколько её членов. Нет орбита, кирей, дока, бома, роски и меня. Это сигнал красной тревоги. Баронесса не дура, а ее аналитики не зря пряники жуют и розги получают. Их так сочно балуют, только за точные выводы. И они уже в один голос заявили — это побег. И никого не волнует, что я ничего больше не должен неспящим. Это они мне должны. Все равно нас будут искать. И первые крылатые патрули уже бороздят зарградские пространства и смотрят на равнины и леса пытливым фирменным клановым взглядом. Не стоит забывать, что меня могут искать и другие кланы. Я больше не навигатор. Но закладка временного лагеря и доставка сюда старой фракции — это важно. А ещё мои фирменные прыжки, о которых наверняка говорится в тех закладках информации, что система мне вывесила давным-давно, но я их закрыл, ибо мне не до чтения сейчас. Полив семена стражей, я бережно убрал лейку в рюкзак. Ещё пригодится. Стражей надо будет снова полить через час. А из другой посудины поливать нельзя. Эффект будет, но стражи вырастут ослабленные. К впадающей в океан речки не пойду. Опасно здесь. Воспользуюсь водой, привезённой с собой. Если колыван всё не выдул. А пока можно коротко оглядеться и подумать о плане действий на следующие несколько часов. Это самое критичное время. Скоро настанет ночь. Стена леса вокруг становится всё мрачнее и страшнее. Оттуда вскоре может нагрянуть нечто такое ужасное, что все кошмары древнего леса Тёмный Край, расположенного на Старом Континенте, покажутся просто детскими шалостями. Мы не знаем, чего ждать. И поэтому ожидать следует худшего. Расправившаяся с серыми белками Кире добивала несчастные кедровые шишки и при этом пристально смотрела по сторонам. Беда выискивала те точки, где рождаются в респауне местные обитатели. Нам же ни к чему, чтобы те же белки появлялись прямо внутри лагеря. Стало быть, границы следует подогнать так, чтобы на выбранной нами площадке не рождалось никакой живности. В том числе и шишек нам не надо. Пусть они и безобидны вроде как, но они могут привлечь сюда белок. А белки привлекут других потенциальных хищников, тех же медведей. Посему пусть вся живность рождается за пределами будущего лагеря. Лучше предусмотреть даже мелочи. Я понимал, что так называемая старая фракция явится сюда не с пустыми руками. У них будут средства защиты и, возможно, еще невиданное до этого. Потому как это очень большое событие, и администрация игры не позволит, чтобы по прихоти упершегося в неведомые дали бывшего великого навигатора, все прибывшие сюда волшебники, мудрецы, политики, священники и опытные воины были попросту сожраны медведями. Или белками. Такого не случится. Из важных гостей некоторые будут дублировать друг друга. Поэтому смерть одного или двух из них вполне возможна и мало на что повлияет. Их функции на себя возьмут другие. Но чтобы была уничтожена какими-то белками вся делегация со Старого Континента и только из-за того, что поблизости нет надёжной армии игроков, этого не допустят. Старая фракция сможет постоять за себя. Но. Всегда есть хотя бы одно «но». Сюда пошлют очень могучих воинов и магов. Но даже они не бессмертны. И чтобы не устраивать здесь боевик с незамысловатым сюжетом «300 героев со Старого Континента против всего Зарграда», те же бессмертные, когда поймут, что некий Росгард снова выдрючивается, попросту сдадут наше местоположение любому из ближайших кланов, чтобы ребятки нагрянули как раз в нужный момент и спасли несчастных от лютой смерти. После чего Росгарда и его компанию, как явно не оправдавших надежды высших сил, тихо и мирно отстранят от дел. Или предложат заняться теми же белками. Ведь не зря же, мол, серые шастают вокруг. Может, хотят что-то сказать? Так изучите же беличий помет. Вдруг это хитро замаскированное и пахучее мудрое послание беличьего древнего народа? Чтобы этого не случилось, и чтобы не становиться вынужденным специалистом по беличьим отходам, надо не допустить хотя бы больших ошибок. И тем самым выгадать себе достаточно времени, дабы успеть хапнуть несколько самых важных заданий, часть из них выполнить, после чего взять еще больше поручений. И потом пусть прибывают другие игроки. Это уже не будет столь катастрофично для моего первого в жизни Столь большого плана, не лишённого некой дерзости. Чёрная баронесса пока молчит. Но вскоре она попробует вновь. И обязательно постучит в приват к моим спутникам. И сразу поймёт, что Росс снова выдрючивается. Чёрт! Прицепилось слово. Всё время думаю про белок и про выдрючивание. Со вздохом я наполнил вновь вытащенную лейку тёплой водой и принялся поливать уже пустившие первые ростки семена древесных стражей. Растут убийцы будущие. Вон как хищ землю ковыряют. — Местность очищена! — оповестил Бом о своём немалом достижении. — Даже пни вырвал! Монстров уничтожила, точки респауна засекла и отметила, — доложила и Кирия. Водяной призрачный страж, клетка-ненасытка готова! Ей-ей, торнадо нам за пазуху! Звонко отчиталась приплясывающая Роска. Рядом с ней, держа в руках уходящую в воду и подозрительно светящуюся верёвку, стоял довольно лыбящийся эльф. Так. Это не раки. Частично проверил Флору. Прохрипел невероятно посиневший док. Грибы с черной шляпкой лучше не есть. Разбивай лагерь, босс, громыхнул полуорг. Чего тянуть? Пока вокруг тихо и ночь не настала. Светильники я приготовил. Если прибывшие светом не озаботятся, я сам здесь все так иллюминирую, что им придется солнечные очки даже во сне не снимать. Но потом каждую волшебную лампочку я им в счет впишу. «Ладно», — вздохнул я, покоряясь неизбежному и открывая в интерфейсе страницы ранее свернутой информации. Кашу мы заварили. Пора начинать расхлебывать вишней мне об и ананасом в лоб. «Готовьтесь, орлы и орлицы! Я начинаю!»